Только что вы прослушали рассказ Василиск Карлана Элисона в переводе Гольдича и Агамесовой. И рассказ, закрывающий наш сегодняшний эфир, который называется Задним числом 480 секунд. Перевод Ирины Васильевой.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 «Небо голубое-голубое», — сказал он. В жизни не видел такой голубизны. Небо сливается с морем, как вот птиц уже нет. Глаза его впитывали все. Качание деревьев, подхватывающих бриз и передающих его друг другу их цвета, плавно перетекавшие один в другой. Вот стихотворение для всех вас. Он сочинял на ходу. Строчки сами ложились на место за мгновение до того, как он их произносил. «Пластатор-разрушитель из мрака, пожирающее время до 50 тысяч километров в секунду. Я даже не увижу твоего приближения. Космическая тьма наслала тебя. Солнце мое скрывает тебя».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 Требуют так мало, а делают так много. Они так добры, что никому в голову не придет их обидеть, поэтому жизнь их была прекрасной. Они и любят свою работу. Даже теперь, когда люди ушли, роботы продолжают крутить колеса торговли. Как нам повезло, что они были рядом с нами». Он спустился немного, подлетев к будке новостей на углу улицы Пресса и голограмма Веню. Будка передавала последние сообщения астрономов. Брукс завис и прислушался к мелодичному голосу Будки. Это был голос голографической личности Тандры Мелоу.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 Подари мне отражение солнца в лучистой радужке прекрасных серых глаз. И тут раздался голос, возвещающий конец. «Мистер Брокс, столкновение!» Воздух застыл у него в ноздрях. И снова голос зазвучал почти навзрыд. «О, Боже, как это прекрасно! И как ужасно!» Брукс понял, что ему осталось всего 8 минут. Странное покалывание побежало по телу, и он крикнул, взывая к Калли, улетающий вдаль на борту Ориона. «Все кончено! Я не смогу больше иметь детей!» И осекся.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 начали потихоньку закипать моря.